Глава 11. А вот и командир отряда, твой непосредственный начальник. С этих слов Садовского и началось мое знакомство с родовитым Эстлянским Балтийским бароном. А ныне под есаулом первого Нерчинского полка Забайкальского казачьего войска романом унгерном фон Штенбергом. Да-да. Это тот самый бешеный барон. дружок атамана Семенова и будущий представитель белого движения, а заодно монгольский князь Цин-Ван, муж маньчжурской принцессы, лютый диктатор Халхи, вздумавший возродить ни много не мало империю Чингисхана от Тихого океана до Каспия и свергнуть большевистский режим. Но это все будет после революции, с началом гражданской, когда Россия погрузится в смуту, а ныне барон успешно воюет за пока еще Российскую империю. налеты делают со своими казаками на вражеские позиции. Нет, я не спорю. Знакомство интересное. Очень уж колоритным оказался этот человек, уверяющий всех в том, что ведет свой род от самого бича Божьего Атиллы Гунского, приводившего много столетий назад в трепет обе римские империи. Это еще что? Следом за Атиллой Сквозь века тянулся пестрый хвост из восемнадцати поколений рыцарей и пиратов, разбойников и алхимиков, путешественников и затворников. Может быть, именно столь значимое родословная не удерживала барона в родном Ревеле, а неустанно тянула вперед к славе и подвигам вопреки всему. И даже воля родителей, определивших учиться упрямца в морской корпус на Мичмана, в расчет не шла. Обучение барон не закончил, решив однажды, как и многие его соратники, пальти вольнопером на японскую войну. Повоевать там ему удалось самую малость. Долго ехал по Транссибу, мотался с документами по штабам, наконец попал к сибирским стрелкам, отличился под Мукденом, заработал солдатского Георгия. После очутился под Цупингаем на охране дорог. где с необычайной лютостью гонял и таежных разбойников хунхузов, и кавказцев снабжанцев купца Громова, не изменивших даже в Манжурии своей привычки таскать скот отовсюду, не спрашивая. А дальше снова мир и снова метание. В морской корпус барон не вернулся, а пошел учиться на пехотного офицера, став Павлоном. Впечатленный еще с войны за байкальскими казаками, Он выбрал службу в их рядах и поехал в Даурию. Там же заработал сабельный шрам на лбу после дуэли с сослуживцем. Пьянствовал, буянил, был осужден офицерским судом. Выиграл дикое пари, в одиночку добравшись по тайге до Благовещенска, побывал в казачьей пулеметной команде, сёк революционеров в Якутии, а после буквально заболел Востоком. Притом заболел настолько основательно, что с головой бросился в очередную авантюру, занесшую его в загадочные степи монгольской Халхи. Бродяга добрался до Кобда, где встретился с джаламой, а уж тот, согласно опять же рассказам самого оборона, прямо сейчас продолжающего пудрить мозги случайному ночному собеседнику, посвятил гостя в тайны мира, сокрытые от глаз непосвященных. Его слова Я до сих пор их помню. "Думаешь, под твоими ногами лишь степь и ничего более?" говорил он мне. "Эти земли скрывают великую тайну. Уже шесть тысячелетий минуло с той поры, как один святой с целым племенем исчез в этих недрах, чтобы уже никогда не показываться простым смертным. Многие посвящённые с тех пор посетили его царство. Скьямуни, Ундургаген Папса, хам бабур. И только они знали, где лежит это царство, чей владыка царь вселенной. Он знает все силы мира и может читать в душах людей и в огромной книге их судеб. Неведомо управляет он из своей обители человечеством, живущим на поверхности. Веришь ли ты в это? Верю, отвечал я ему. Зря, усмехался он. слова подобны туману, а правда хладна словно лед. Но я вижу, что ты достоин узнать правду. Владыка мира не один, их множество. И живут они там, куда никому не добраться. Можно испытать на себе их гнев, а можно и милость. Вот смотри, это один из их даров, в котором есть сила и могущество. Ох, и сказочник Поначалу слушаешь эти сказки, затаив дыхание. Золочёный амулет, чудеса в степи среди тамудского народа, чей суровый повелитель когда-то держал в страхе целую вселенную. Славное прошлое миновало, но по мнению барона, монголы еще покажут свою былую мощь, которая, как думают многие несведущие, давно канула в лету. Европейцы глупы. Европейцы все видят на поверхности. Европейцы заходят в монгольскую кибитку, не наблюдают там огня и наивно полагают, что тот потух навсегда, но стоит только хозяйке, взявшись за щипцы, сделать пару движений, как уже из-под золы появляется серый комок. Хозяйка насыпает на комок зеленоватый порошок конского помёта, подует, и огонь вспыхивает. А если подбросить на очаг несколько кусков аргала, конский навоз. То перед удивленным взором путника заиграет ровное яркое пламя, ласкающее дно пиалы с закипающим чаем. И барон был готов следовать за этим пламенем, отринул от себя европейский дух, стал кочевником-азиатом, способным до хрипоты, до драки, до дуэли отстаивать свою веру даже здесь, на всей европейской войне. ведомый западный, уже пришедший в упадок цивилизации. Запад сгнил, унгерн словно безумный пытался убедить собеседника. Примерно к исходу 14 века он достиг высшей точки своего расцвета, после чего началось медленное, но неуклонное угасание. Европейская культура пошла по вредному пути, перестала служить для счастья человечества. И из величины подсобной сделалось самодавлеющий. В прежние эпохи, когда не было умопомрачительной техники и чрезвычайного усугубления некоторых сторон познания, люди были более счастливыми. Нынешние европейские буржуа эгоистичны. Под их властью западные нации быстро движутся к закату, утягивая за собой и Россию. Этого допустить нельзя. Любопытная теория И что же вы предлагаете для спасения России? Идти другим путем? Именно. Сейчас единственная сила, способная повернуть вспять колесо истории, кочевники азиатских степей и прежде всего монголы. Монголы? Вы верно шутите. Японцы еще куда ни шло, но монголы, у них и армии должно быть нет. Это дело времени, уверяю вас. ныне пусть и по-своему, в иных формах Монголы находятся на той развилке общего для всех народов исторического пути, откуда запад когда-то свернул к своей гибели. Монголам же и вообще всей «желтой» расе предопределена великая задача огнем и мечом стереть с лица земли разложившуюся европейскую цивилизацию от Тихого океана до португальских берегов, чтобы затем, стоя на обломках старого мира, воссоздать прежнюю культуру по образу и подобию собственной и так далее и тому подобное азиатский фашизм какой-то получается бред, конечно, но барон в это верит, продолжая совмещать, казалось бы, несовместимое мечты о создании новой империи Чингизидов и защиту империи старой, российской, на нынешнюю войну унгерн пошел добровольцем Сразу же окунувшись в привычную для себя атмосферу и воюя непривычными методами, притом понял это не только я, но и все, кому довелось столкнуться с бешеным бароном. Отлично помню, как всего пару дней назад на очередном биваке стал свидетелем безобразной сцены. Барон скандалил с двумя своими прежними знакомыми, грозился морду набить и тому, и другому, а после вскочил на коня, и скрылся в ночной тьме, подкинув очередную тему для разговоров. Помилуйте, но барон не офицер в общепринятом значении этого слова. Он не только совершенно не знает самых элементарных уставов и основных правил службы, но и правил военного воспитания. Это партизан-любитель, следопыт-охотник, сошедший со страниц романов Майндрида. А его внешний вид и привычки оборванный, грязный, спит среди казаков своей сотни, Ест из общего котла и будучи культурного воспитания, в самой культуре совершенно не нуждается. Согласен с вами полностью. К тому же являет собой одно сплошное противоречие: несомненный и острый ум с одной стороны, а с другой поразительное отсутствие культуры и узкий до чрезвычайности кругозор. Удивительная застенчивость и даже дикость чередуются в нем с безумным порывом и вспыльчивостью. Расточительность, не знающая пределов, соседствует с полным отсутствием комфорта. Повозмущались господа офицеры и пошли спать, хотя правда в их словах есть и немалая. Это они еще про здоровенную папаху манжурку не упомянули. Ее барон носит вместо фуражки даже сейчас, когда кругом жара и пыль. Почему сей головной убор, по разумению самого унгерна, Не оттеняет его офицерского Георгия недавно заслуженную клюкву. Так на военном жаргоне называли орден Святой Анны. Как эдекова модника и вообще человека в наивысшей степени неординарного приметили наши форточники, я не знаю, но думаю, что с выбором не ошиблись. Шороху и жути со своими казаками барон наводить мог где угодно и на кого угодно. Интересно. В курсе Лисадовский, что барону уже с предстоящей осени полагается в Пунинском отряде воевать, вроде бы на северном фронте, а не мотаться по карпатским горам. Унгерн проходил службу в отряде атамана Пунина с ноября 1915 по август 1916 годов, командуя третьим эскадроном и заслужив за это время два ордена, орден Святого Станислава третьей степени, и орден Святого Владимира четвертой степени. Спросить не успел, но теперь вижу, что Унгерм, пока и без этого правильного назначения работу свою делает хорошо. В тылах не отсиживался, на ранения внимания не обращал. Мне рассказали, что в самом начале войны, когда его первый раз достала пуля, в госпиталь он не пошел, разорвав на глазах полкового начальства предписание убыть на ближайшую железнодорожную станцию к санитарному поезду. Где именно до этого Унгерн воевал, в известной мне истории его боевой путь на фронтах Великой войны детально не знаю. А в нынешней, если верить самому барону, где он только не отличился. И в Восточной Пруссии с германцами сражался, и в Галиции австрияков рубил, и в осаде Перемышля поучаствовал. Весь минувший месяц тут в Карпатах воюет, изобретя для местных условий новую тактику. Казачков своих периодически заставлял спешиться, превратив их в эдакую казачью пехоту, способную в ночном бою пробиться на горную вершину и, закрепившись на ней, превращать ее в маленькую крепость. Кавалерии же, по его мнению, в поросших листвяникам горах карпатских действовать затруднительно. Дороги не позволяют. Одну фуру тянут две упряжи. Провиант приходится на руках таскать. Лошади ноги сбивают. Кстати, о кавалерии. Как с некогда главнейшим родом войск обстояли дела во время Великой войны? Трудновато ей пришлось в век технического прогресса. Тут тебе и аэропланы в воздухе снуют, и первые неуклюжие танки едут, и химии все друг друга травят. Разумеется, продолжала кавалерия увидать. Сейчас ведь все не как сто лет назад, когда густые колонны гусара кирасир с диким гиком неслись вперед в лихие сабельные атаки, а пушки били под пехоте прямой наводкой, покрывая все поле сражения густым дымом. Это безвозвратно утерянное прошлое. Теперь все иначе. Теперь кавалерия, решившаяся на открытый удар, стала идеальной целью для того же пулемета. Он своим плотным огнем конников косит только так и сотню другую сабель не считает опасностью. Последняя крупная кавалерийская атака Первой мировой войны была предпринята русской кавалерией на юго-западном фронте 20 августа 1914 года под Ярославцами. В дальнейшем, после окончания мобильного периода и наступления так называемого Позиционного тупика всем окончательно стало ясно, что кавалерия как род войск потеряла свое прежнее значение. Атаковать на открытом, простреливаемом пулеметами и артиллерии пространстве укреплённую линию вражеских окопов стало делом смертельным. Отныне ранее широко используемый в кавалерии конный шок, массированный удар холодным оружием по вынужденному обороняться противнику Его опрокидывание в кратковременной атаке и последующее уничтожение мог быть произведен лишь на расстроенную, потрясенную и бегущую пехоту. Разведка дальняя. А вот фиг вам, господа, кавалергарды, а не разведка. Сверху авиация уже работает, и сведения надёжные приносят. Вызов глубь вражеских позиций соваться не решаетесь. Что остается кавалеристам? Учиться, учиться. И еще раз учиться. Не лезть ошалело вперед целым полком, пытаясь сшибиться с коллегами из вражьего стана в очередной мясорубке, а работать по флангам и тылам противника, с пехотой правильно взаимодействовать, в ближнем бою преуспевать, добивать деморализованного и бегущего врага. Эх, что тут говорить, когда из всего высшего командного состава, Кавалерийский был и остается самым консервативным. Не хотят генералы учиться новому и все тут. Готовились по старинке воевать. У Унгерна с его тактикой дело обстоит иначе. Жаль только, что теперь вся эта метода горной войны катится в тартарары вместе с отступающими колоннами, но обороны тут себе не изменяют. До да, рассказав монгольскую сказку и не дожидаясь ближайшего привала, вздумал ночную разведку провести. И меня тоже тащит предварительно решив устроить небольшое совещание. Не знаю почему, но к моему мнению, несмотря на разницу в чинах, барон прислушивается. Может, чувствует, что в теле юнного Мишки Власова скрывается старше по возрасту человек, кто знает. Но даже если это и так, то от своей придумки барон не откажется. Убеждает. А если найдём что-нибудь Ничего мы не найдем, Роман Федорович, кроме неприятности. А вот от своих очень даже оторвемся. Так это даже лучше. Раз враг наступает, то мы его пропустим, а затем по тылам бить будем. В этом, кстати, и состоит наша первоочередная задача. Я тоже не сдаюсь, переубеждаю и выигрываю. Разведка отменяется. Двигаемся дальше, как и вся армия. спешно покидающие Карпаты. Казаки недовольно ворчат, но затем затихают. Раз атаман решил, значит, так тому и быть.